Вначале это было шевеление и тихое рычание, затем она услышала, что рядом кто-то принюхивается, кто-то был на стоянке. «Джандалар» — тихо позвала она, думая, что мясо притягивает кого-то. «Это может быть медведь, но скорее это росомаха или гиена», — едва слышно прошептал Джандалар. «Что нам делать? Я не хочу, чтобы кто-то забрал мое мясо». «Еще не взяли. Он не может достать его. Давай подождем». Но волк точно знал, кто ходит вокруг и вовсе не имел намерения ждать. Как только они остановились на ночлег, он принялся охранять и защищать это место. Эйла почувствовала, как он спрыгнул со шкуры, а мгновение спустя послышалось угрожающее рычание. Ответный рык был другого тона и доносился откуда-то повыше. Эйла села и достала прощу. Но Джон Доллар уже стоял на ногах и держал на готове длинное копье. «Это медведь», — сказал он, думая что он встал на задние лапы, но я ничего не вижу». Они услышали, что кто-то, громко принюхиваясь, движется между кострищем и шестами с подвешенным на них мясом. Затем раздалось предупреждающее рычание. С другой стороны послышалось сначала ржание уини, а затем более громкое нервное ржание удальца. Но никто не двинулся с места в этой кромешной темноте. Затем нанеслось особое низкое рычание, говорившее о том, что волк готов к атаке. «Волк — Волк! — крикнула Эйла, пытаясь помешать опасному поединку. Внезапно в диком рычании и реве Эйла различила свист какого-то летящего предмета. За глухим ударом последовал вопль, а затем кто-то бросился прочь от стоянки, круша деревья. Эйла свистом позвала волка, она не хотела, чтобы тот преследовал убегавшего. Когда он прибежал, она опустилась на колени и с чувством облегчения крепко обняла его. В это время Джандалар снова разжег костер. При свете костра он увидел следы крови, оставленные убежавшим зверем. Я был уверен, что копье настигнет медведя, но не знал, куда оно попадет. Я пройду по следам зверя завтра утром. Раненый медведь может быть опасным для тех, кто в следующий раз воспользуется этой стоянкой. Элла подошла и посмотрела на следы. «Он теряет много крови, ему не уйти далеко», — сказала она. Я так волновалась за волка. Это большой зверь, он мог поранить его. Я как-то не думал, что волк может наброситься на него. Это смелый поступок, и я рад, что он так отчаянно защищает тебя». Интересно, что он сделал бы, если бы кто-то и в самом деле напал на тебя Не знаю, но Уинни и удалец очень взбудораженный Надо посмотреть, что с ними Жандалар последовал за ней Они обнаружили лошадей недалеко от костра Уинь не привыкла к тому, что разведенный людьми огонь обозначает безопасность А удалец узнал это как на собственном опыте, так и от матери Лошадей погладили, потрепали по холке Они успокоились Но у Эйлы было тяжело на душе, она чувствовала, что ей едва ли удастся заснуть. Она решила сделать успокаивающий отвар из трав, что хранились в сумке. Пока разогревались камни, Эйла, поглаживая потертый ворс сумки вспоминала Изу и свою жизнь в клане, особенно последний день, почему Креп тогда должен был вернуться в пещеру. Возможно, он все еще жив, хотя старый и слаб. Но на последней церемонии он вовсе не был слабым, когда сделал... Гувановым, Мок-Уром. Он был сильным, как прежде. Гув никогда не станет таким могущественным, каким был Креп. Джандалар заметил ее печальное настроение. Он думал, что она все еще вспоминает умершего ребенка и сына, которого больше не увидит, но не знал, что сказать. Хотелось помочь, но не находил слов. Они сидели рядом возле костра, пили чай. Эйла вдруг взглянула на небо, и у нее просто дух захватило. «Джандалар, посмотри на небо». «Там, высоко вдали, оно красное, похоже на огонь. Что это?» «Ледяное пламя», — ответил он. «Так это называется. А еще огни севера». Некоторое время они смотрели на светящееся действо Северное сияние исчертило арками небо Это походило на паутину, колышущуюся от дуновения космических ветров. «Там есть и белые полосы», — сказала Элла. «И они движутся, словно клубы дыма или волны меловой воды». Есть и другие цвета. Звездный дым, ответил Джандалар. Так это называют некоторые племена, или еще звездные облака, когда все белое. Есть различные названия. Многие понимают, о чем идет речь, когда используешь одно из них. Почему прежде я не видела такого света в небе? Спросила Эйла с затаенным испугом. Возможно, ты жила гораздо южнее. Вот почему это называют огнями севера. Я их видел несколько раз, но никогда это не было так ярко. Однако люди, которые ходили северными путями, рассказывали, что чем дальше на север, тем чаще встречаются такие явления. Но ведь путь на север преграждает стена льда. Можно обогнуть ледник, если плыть по воде. К западу от тех мест, где я родился, в нескольких днях пути, в зависимости от сезона, земля кончается великой водой. Там вода очень соленая и никогда не замерзает, хотя иногда встречаются огромные куски льда. Говорят, что некоторые плавали за стену льда, когда охотились за животными, обитающими в воде, сказал джендалар Они плавали на округлых лодках, как те, что используют мамутои для переправы через реки. Похоже, но у них лодки больше и крепче. Я никогда не видел их и не очень-то верил рассказам, пока не увидел лодки, которые делают шарамудои. Вдоль реки Великой Матери растет много больших деревьев, из них делают лодки. Ты еще увидишь это. Верили, не верили, они не только переправляются через реку, но могут плавать по ней как по течению, так и против него. Эйла заметила, как загорелся он в предвкушении встречи с близкими людьми. Тем более, что волновавшие его проблемы были решены. Но она не думала о возможной встрече. Ее волновал странный свет на небе. Неясно, почему она была так обеспокоена. Но это явление просто лишало присутствия духа. Ей хотелось понять, что оно означало. Нет, она не испытывала страха, как это бывало при землетрясениях, из-за которых в ее жизни происходили ужасные перемены. Землетрясение оторвало ее от родного племени она провела детство в совершенно чуждом окружении. Потом, после землетрясения, ее предали астракизму в клане. Вулканическое извержение, далеко на юго-востоке, выбросившее в небо тучи пепла, подействовало на ее решение уйти от племени